Глава 37 Камиль, заметивший мое смятение, смотрит вопросительно, мол, ты чего застыла? Мысли проносятся в голове со свистом выпущенной пули. Как быть? Схватить его за руку и быстро ретироваться? Сделав вид, что не заметила родственную парочку. Либо же позволить страшному случиться. «Ильдар!» Бармачуя кивнув в сторону стойки с фастфудом. И твоя дочка с ним. Надо отдать Камилю должное, после услышанного его лицо остаётся таким же беспристрастным. Найдя их глазами, он медлит секунду, а потом спокойно изрекает. Давай подойдём. Несмотря на то, что долгое время мне хотелось, чтобы он объяснился с младшим братом, по мере приближения к мигающим кроссовкам я всё больше робею. В моём представлении Эльдар должен был узнать обо всём из приватного разговора с Камилем, А не так. И уж точно не при малышке Карине. Ильдар замечает нас еще до того, как мы успеваем подойти. Его взгляд наполняется сначала удивлением, а затем непониманием и растерянностью. Я ощущаю, как рубашка липнет к спине. Даже представлять не хочу, как чувствует себя при этом Камиль. «Привет!» Ильдар здоровается первым. Пытается улыбаться, но выходит у него из рук вон плохо. Мысленно он явно ищет происходящему логическое объяснение, но пока не находит. «Привет!» – сдержанно здоровается Камиль и, улыбнувшись, притягивает к себе подбежавшую дочку. «Здравствуй, Кызым!» – снова выпросила бургер. «И пирожок с молочным коктейлем!» – весело подтверждает Карина, возрившись на меня. «Привет, Дина! А что вы здесь делаете с папой?» Не зря я со дня нашего знакомства придерживаюсь самого высокого мнения о ее умственных способностях. С первого же вопроса девчонка бьет не в бровь, а в глаз. И правда, что я делаю здесь с ее папой? У Дины пылесос сломался, а я помогал ей выбрать новый. Приходит мне на помощь Камиль. Невольно задержав дыхание, я встречаюсь глазами с Ильдаром. Он по-прежнему выглядит сбитым с толку. Мне требуется огромных усилий, чтобы не отвести взгляд. Мы не общались с ним со дня того самого разговора возле клуба. Все это время я старалась не думать, означает ли его молчание то, что он, наконец, осознал отсутствие перспектив между нами, либо же банально обижен». «Я пойду заберу заказ», – натянуто, произносит Ильдар, кивнув на табло. «Посидите с нами?» «Разумеется», – отвечает Камиль, взяв на себя абсолютную инициативу в поддержании диалога. «Дина, тебе взять что-нибудь?» Я быстро мотаю головой. Мол, нет, ничего не нужно. И тяну к себе и сарапанный пластиковый стул. «Я с тобой поделюсь!» Великодушно сообщает Карина, сверкнув щелью между зубов. «Ильдар заказал мне три пирожка. Ты какой будешь, с вишней или с клубникой?» «Едва ли я смогу проглотить хоть что-то, но на автомате соглашаюсь на клубничный. Эта неожиданная встреча дается мне куда сложнее, чем можно было представить. Остается загадкой, как Камиле удается держаться так непринужденно. «Держи, принцесса!» Ильдар опускает перед Кариной под нос, до отказа забитой едой и с улыбкой добавляет. «Она никогда не доедает, но каждый раз заказывает половину меню!» Мои плечи заметно обмекают. улыбается. Говорит спокойно. Может быть, он давно обо всем догадывался. Зато теперь я могу поделиться с папой и Диной. Невозмутимо парирует Карина, придвигая поднос к середине стола. Кушайте! Принцесса угощает. По-доброму усмехается Камиль, выдергивая с коробки длинную палочку картофеля фри. Ильдар улыбается. Я облегченно смеюсь. Слава богу, все проходит не так уж ужасно. Вы вроде бы собирались с дельфинарий. Там сегодня много туристов, — поясняет Эльдар. Каринка не захотела в очереди торчать, и мы решили перенести поход на другой день. Камиль кивает. Ясно. Пап, я хочу сегодня у тебя ночевать. Не давай повиснуть молчанию, — заявляет Карина. Ты обещал учить меня играть в бильярд. Мои щеки теплеют. С недавних пор бильярд стойко ассоциируется у меня с чем-то очень интимным. И то, что Карина заговорила о нем сейчас, становится отличным напоминанием о том, что Камиль не только мужчина, с которым я строю отношения и занимаюсь сексом, но еще и отец. «А ты сделала уроки?» «Нет», – без тени замешательства отвечает девочка. «Плохо», – резюмирует ее отец и обращается уже к Эльдару. «Отвези Каринку ко мне после прогулки». Тот послушно кивает, напоминая о забытой мной иерархии в их семье. Слова старшего брата – это не просьбы, а приказы, которые не обсуждаются. Мы проводим за столом еще минут пятнадцать, слушая сетование Карины о том, как девочки в ее классе, глядя на нее, стали выпрашивать у родителей такие же кроссовки, и что пицца в кафетерии – самая настоящая гадость. Затем Камиль объявляет – что ему нужно отвезти меня домой, и мы встаем. «Еще увидимся!» Я машу рукой его дочери и перевожу взгляд на Эльдара. Напряжение вновь сковывает плечи, делая тело деревянным. «Рада была увидеться! Пока!» «Давай! Счастливо!» Откликается он, глядя на меня с нечитаемым выражением на лице. «По мере удаления от стола я чувствую все больше облегчения». Может быть, и хорошо, что Ильдар увидел все своими глазами. Присутствие Карины вынудило его сдерживать эмоции. По крайней мере, он вел себя более чем достойно. Да, наверное, ему сейчас непросто. Но я рада, что этот гордий и фузел, наконец, разрублен. «Кажется, самое сложное позади», — говорю я, когда мы с Камилем оказываемся в его машине. «Хотя вряд ли ты так представлял себе наш каминг-аут». Он ничего не понял, перебивает Камиль, не глядя на меня. А если и понял, то просто не поверил.